Глава шестнадцатая. Целые сутки я наблюдала, как Эмиль оказывает различные знаки внимания Мирабель. А еще я начала зависть завистью относиться даже к ее семейным взаимоотношениям. Как бы я тоже хотела вот так найти своих родителей, которые обязательно признают меня и полюбят. В общем, в найденной принцессе Эннладе меня раздражало все, и мне самой было противно своих чувств и от самой себя. «Кажется...» «Она идеальная вынес вердикт Сапфир вчерашним вечером, когда я попросила его шпионить за принцессой. Вот лучше бы он ей наглого скинул кальян. Впрочем, это я из вредности говорю. «Я не нашел у нее ни одной плохой привычки. Она даже моется элегантно». «Ты подглядывал за ней в душе?» «Нет, а что ты кричишь? Сама сказал мне следить. Так сказать, подглядывал не по собственной воле, а по долгу службы». Я лишь закатила глаза. «Но то было вчера». А сегодня все придворные гости прогуливались по саду, наслаждаясь теплым деньком. Держались все поближе к фонтанам. Вот и мы с королевами стояли возле него, того самого, в который я упала всего пару дней назад. Интересно, а тогда ту записку нашел Эмиль? Именно после нее он догадался, что я самозванка? Или все-таки после моей ночной вылазки? Мы с королем... Так и не поговорили по душам, решив, что все уже обговорено, и обсуждать нам больше нечего. «Какая некрасивая пара!» — восхищалась Аннея. «Я думаю, это будет крепкий союз. Ох, ваше высочество, вы ведь не в обиде!» Обратилась она ко мне, и в ее голосе чувствовалась искренность. «Я так счастлива обрести давно потерянную дочь! Что пренебрегаю чувствами окружающих, надеюсь, вы простите мне это!» «Я понимаю ваши чувства» кивнула, я и я чуть не проговорилась, что сама являюсь сиротой, поэтому пришлось прикусить кончик языка. И рада, что Его Величество Эмиль получит все приятные дополнения от этого союза, ведь помолвка была заключена восемнадцать лет назад. «Да», — кивнула королева. Эмиль долго ждал, думая, что принцесса найдется. Целый год он не заключал другие помолвки, но, увы, следы нашей девочки канули в небытие. И «Я рада и благодарна Ее Величеству, что она нашла нити», которые привели нас к Мирабель. Королева с нежностью посмотрела на Энриетту. Мы никогда не забудем такого широкого жеста. «Потерять ребенка — это трагедия для каждой матери», — искренне ответила Энриетта. «Я смогла родить лишь одного, но для меня невыносима мысль, если с моим сыном что-то случится». Я слушала отстраненно и только сейчас подумала, каково было Лайори потерять свою наследницу» да еще и сохранить это тайне. Так же или горевала королева Лайора, или они больше заботились о том, как сохранить свой статус, связанного с Шихиным королевства и что они скажут теперь, когда их затея не удалась. Впрочем, теперь придется признать Вайлетт Лайорскую мертвой, иначе я не смогу выйти из игры. И последнее меня заботило все больше. Эмилия не боялась, нет, но вот Лайора... Как бы выпутаться из этой истории? «О чем вы говорите?» — мешался в нашу беседу король Геральт, и мы все присели в реверансах. Я в более глубоком, как полагал, более высокий статус короля. «О глупостях, ваше величество, как всегда!» Пожал плечами королева Аннея, и ее взгляд не выражал ровным счетом никаких эмоций. Если между ними была когда-то любовь, то она давно утратила свою силу. Теперь это были совершенно чужие друг другу люди — которые даже не пытаются казаться счастливой семейной парой. Я слышала, что у Геральда даже есть бастарды. Традиции шейхины разнятся с традициями энлады. У нас принято хранить верность, хотя, конечно, все зависит от самого человека или Василиска. «Я думал, вы обсуждаете новые перспективы нашего союза, но, если нет...» Король сделал паузу и посмотрел на меня. «Позвольте с вами побеседовать, Ваше Высочество» с глазу на глаз. Не так интересно послушать, чем нынче живет и дышит Лояра. Давно не слышал ваш родной язык. Неприлично разговаривать шейхине на другом языке, кроме шейхинского. Резонно возразила я, но все-таки была не в том положении, чтобы отказывать в прогулке к королю. Геральт подхватил меня под руку. Я заметила, как он активировал перстень артефакт на руке, но не могла понять его назначения. Погода сегодня действительно чудесная. Весь сад был как на ладони. Вот и сейчас, бросив взгляд в сторону, я тут же поймала взор Эмиля. Он смотрел точно на меня, пока Мирабель о чем-то весело щебетала, повиснув на его руке. «Как вам, Шейхин? А многое успели увидеть?» «Я думала, вы хотите поговорить о Лайоре». «Разумеется», — согласился мужчина. «В особенности о том, каков будет путь от Шейхина до Лайора. Полагаю, вы уже интересовались этим. Я возрелась на короля не то возмущённо, не то удивлённо. Это он сейчас завуалированно, хотя слишком и вуаль, надо сказать, намекает, что мне следует поскорее покинуть столицу. Подобной наглости от короля Геральда я не ожидала, поэтому даже не сразу нашлась с ответом. А когда нашлась, в таком же тоне ответила. Полагаю, что зимой дороги изменятся, поэтому пока не интересовалась. В Лайоре довольно снежно в холодное время года. Ха! «Решили, что сможете меня обыграть, но я не наивная лань, как ваша дочь. У меня есть зубки. Этими зубками я покусаю любого, кто посмеет мне угрожать». «Зимой вы решили и далее пользоваться гостеприимством шейхина?» «Более того, я планирую стать радушной хозяйкой шейхины и далее славить его гостеприимство». М «Да, мои ответы правителю Инлада явно не понравились». На мгновение в его глазах зажглась злость, но она быстро сменилась легким восхищением и даже смирением. «Рад, что ты выросла такой, удивительно, хотя и недолговечно». Я стушевалась, что за нелепцы набор слов. Что вы имеете в виду, ваше величество? «Ничего, ваше высочество», — хмыкнул мужчина. «Лишь то, что вы сделали свой выбор». Последнее прозвучало даже с большей угрозой, чем первая фраза. От его голоса буквально веяло холодом. Может, это он напускает северные ветра на шейхин? Пока мы с ним разговаривали, с горизонта скрылись все действующие лица. Видимо, переизбыток свежего воздуха. Топнув ногой, сложил руки на груди. На плечо опустился жучок. «Не нравится мне он», — пробормотал сапфир. «Мне тоже», — кивнул я, хмурясь. Я уже собиралась возвращаться в комнату, когда жучок резко завис в воздухе, А потом начал открывать зеркало омут, как он делал прежде, в саду, на виду всех. Схватив его, я побежала вместе с ним в беседку, подальше от любопытных глаз. И успела как раз к тому моменту, как диалоговое окно открылось, явив небольшой кабинет, который я однажды уже видела. Именно в нем Эмиль привечал нас сапфиром после того, как нашел в яме в саду. На этот раз Эмиль здесь тоже был не один, напротив него разместился ее величество Энриетта. Королева пребывала в прекрасном расположении духа, в отличие от своего сына. Василиска выглядел крайне недовольным. «Эмиль, я рада, что ты выделил мне минуту. Я сама с тобой хотела поговорить». «Неужели?» — хмыкнул король. «Случайно не о том, почему ты так настойчиво сводишь меня с принцессой Энлады, Или о том, почему она прибыла как раз к нашей с ее высочеством Вайлет поболвке А может, о том, как ты вообще нашла принцессу, которая так удачно спряталась за пазухой главы преступного синдиката. Все вопросы были вполне закономерны, и имели имел право услышать на них ответ. Я восхищался Энриеттой. Она действительно много сделала для шейхина. Но сейчас в попытке уберечь сына и дать ему лучшее будущее, она перегибала палку. Она не имела права действовать у него за спиной. «Ах, ты об этом!» — начала жеманничать королева. «Я вела переписку с королевой Анеей и не думала, что они прибудут так скоро». Но узнав, что я близка к окончанию поисков их дочери, они с его величеством немедленно решили посетить Шейхин. Я пытался объяснить им, что это преждевременно, но они и не слушали. Хотя в конечном итоге все произошло верно, хоть и стремительно. «Вот как! Я весьма рад за ваши планы!» — прищурился Эмиль. Но в его голосе не было и капли той теплоты, которую он хотел показать. «Но они не соответствуют моим». Я не собирался вмешиваться в дела Энлады, и даже если бы мы помогли нашим соседям, мы могли бы отправить им принцессу. Более того, у меня совершенно не было времени проверить источники правдивость истории Миробыль. Этим делом занимались исключительно вы. Разве есть необходимость в том, чтобы повторно что-то подтверждать, когда артефакт отреагировал на родственную кровь короля? Я понимала стремление Энриетты всеми силами помочь своему сыну, После того, как она потеряла мужа, ее горе было безутешным, и сейчас ей хочется любыми способами уберечь дитя, возвысить его над всеми. «Я предпочитаю доверять исключительно себе, а не чужим артефактам», — отрезал Эмиль. «Этот мужчина умел быть бескомпромиссным и жестким. Тот, кто стал правителем в 14, без сомнения умеет ставить границы дозволенного». «Вы ведь понимаете, с какой целью они прибыли?» «Не думаю, что родительские чувства Геральда так сильны, что он в одночасье бросил все дела и помчался навстречу с потерянной дочерью. Вы убедили их, что я женюсь на Мироболин-Лацкой, разве не так?» «Эмиль!» «Опустим всю мою гневную тираду по поводу вашего своеволия, ваше величество», — с нажимом продолжил король. «Вы не смели поступать столь безрассудно и в обход моего мнения?» «Понимаю твою злость, Эмиль, но это важно, поверь мне!» «Я вас слушаю, и расскажите поподробнее о том, как Мирабель связана с главой Кобры. Меня удивляет, что я первый раз об этом услышал из речи, от вас. Надеюсь, вы осознаете, как опасно ввязываться в дела с Шахом. Он может не только обмануть, но и использовать вас». «Я понимаю всю опасность, но на этот раз мои люди проверили всю подоплеку. Все сходится, Эмиль. У Шаха действительно воспитывалась девочка, и попала она к нему сразу же после событий в Инладе» сомнений быть не может. Я понимаю, что все это не просто так он воспитывал ее, а, возможно, и выкрал у родителей специально, чтобы теперь использовать как козырь в рукаве. Но Эмиль...» Королева подалась вперед. «Она истинная принцесса, та, что увеличит твои силы после свадьбы». Слышать о свадьбе Эмиля с другой оказалось больно. Он будет ложиться с ней в постель, с ней просыпаться, с ней проводить утренние часы, а затем вечерние разговоры. «Они будут обсуждать книги, потом расти детей вместе наблюдать за закатами». От боли в сердце прикусил губы, чтобы хоть как-то ее заглушить. «Не вам это решать, матушка», — тихо ответил король и прищурился. «Я нашел свою суженую». Глаза королевы распахнулись. Она выпрямилась, как струна, и приоткрыла рот. Кажется, эта информация ее немало удивила. А мое сердце ускорило бег. От слов правителя хотела улыбаться. «Он сказал обо мне своей маме», — пробормотала я и сапфир посмотрел на меня изумлённо. «Тебе бы сейчас о другом заботиться», — многозначительно произнёс он. «Да, знаю, что о другом на улыбку у меня была душей. Может, ещё не всё потеряно. Но как я могу отнять у любимого мужчины то, что его по праву, могущество?» «Когда? Как? Ты уверен?» Тем временем засыпала вопросами королева в омуте. «Это такая редкость? Кто она?» «Чаровница», — просто ответил Эмиль, откинулся на спинку. «Я познакомлю тебя с ней, когда придет время». «Ты сделаешь ее любовницей?» — удивилась Энриетта. «Признаться, я тоже никогда не думала о таком статусе, не примеряла его на себя и совершенно не хотела в будущем. Я себя достаточно уважала, чтобы даже не задумываться о неофициальности наших с Эмилем отношений». Если он предложит подобное, нет, я не соглашусь. Более того, я скорблюсь. Казалось бы, обычная девочка-сирота. Откуда у меня такие королевские замашки и пренебрежение? Сама не понимала, но осознавала, что я так влюбила в свой что не соглашусь делить его ни с кем. Либо он весь мой, либо я буду вспоминать его с самыми добрыми мыслями. Разумеется, если он не предложит мне стать фавориткой. А если унизит таким вопросом, то вспоминать я его буду на ругательном шейхинском. «Конечно нет», — хмыкнул правитель и закинул ногу на ногу. Я облегченно выдохнула и вновь улыбнулась. «Я не оскорблю свое суженное подобным предложением. Она станет моей женой». Кажется, сегодня день изумления королевы Энриетте. Она не приставала приходить в ужас от слов сына. На ее лице так и читалось разочарование. «Неужели я зря потратила время на поиски настоящей принцессы?» «Я же...» Не знала, как реагировать. Одной части меня было безмерно приятно, что ее собираются сделать женой. Другой части меня было не по себе. Во-первых, у меня не спросили согласия. Во-вторых, а как же способности Василиска? Мне, конечно, ничего не грозит. Но как другие люди, что застанут Эмиля врасплох? Так и представила момент родов. Выходит ребенок, акушерка берет его на руки. Счастливый Эмиль забегает в спальню и на радостях превращает акушерку в камень. Малыш Василиска остается на руках у статуи. «Было бы смешно. Если бы не было, так страшно. Проще все равно смешно. Получается, мы и вторую принцессу отправим домой? Вайлет Лайорскую?» Тут Эмиль усмехнулся, но загадочно выдал. «Получается так. Но меня все время интересовало, как вы нашли Мирабель и почему были уверены в ее подлинности до того, как Геральт проверил ее кровь на артефакте. Кстати, мне тоже весьма интересно». Я прислушалась, боясь, что у жучка в любой момент могут кончиться силы, и тогда связь прервется. Ответ оказался невероятно важен для меня. Королева помолчала и все-таки ответила. «У девочки при рождении была одна отличительная черта — небольшое родимое пятно. На сгибе локтя!» Я напряглась, Эмиль тоже. Король прекрасно помнил, у кого еще было родимое пятно. У чаровницы. Я опустила взгляд на рукав. Под ним словно начала пульсировать, это моя особенность. И королева, даже не понимая, какие эмоции вызовет у нас обоих, продолжила. «В форме сердца!» «Что? Этого не может быть!» Я отшатнулась. «Нет, это какая-то несмешная шутка. Глупость!» «В форме сердца?» — переспросил Эмили, подался вперёд. Изображение начало гаснуть и вскоре вовсе растворилось. Жучок пыхтел. «Рубин!» «Мне нужен Рубин, только он может восстановить мои моральные силы. Отнеси меня к нему!» Голосом умирающего попросил Сапфир. Схватив жучка, я бросилась в покое. Пока бежал, чувствовал, как воспоминания в голове склеиваются в единую картину. Выходило все неоднозначно. Разве возможны две такие одинаковые родинки и две такие похожие истории? Ведь меня тоже усыновил Шах примерно в этом же возрасте. Но я не помню в его особняке Мирабель. «Ну разве я могу быть настоящей принцессой Энлады? Глупости? Это невозможно!» И более того, Мирабель признал артефакт короля Геральда. «Разве такое возможно, если она была бы не настоящей?» Глупость, полная глупость. Всё совершенно не стыкуется. В голове стоял туман, пока я бежала в свою комнату. Я даже не заметила Эду, которая выходила из покоев, задела её плечом, но вместо извинений лишь попросила не беспокоить меня. Ворвавшись в покой, я прижала спиной к двери. Жучок выскользнул из моих рук и полетел в спальню, наверняка в сторону комода, где лежал рубин. Разве я думала, когда приехала во дворец, что всё сложится таким образом, что я, притворившись принцессой Лайора, окажусь на самом деле принцессой Инлады? Впрочем, это лишь мои домыслы. Но неожиданно вспомнилось, как королева Аннея вошла в тронный зал и тотчас спилась с меня взглядом. Она подумала, что именно я её дочь, и ведь она мне кого-то напоминала — Сбоку висело зеркало. Я обернулась и оценила себя лет через сто. Возможно ли, что я буду выглядеть так же, как Анея? Эта догадка испугала, ведь я действительно находила сходство. Я приблизилась к зеркалу и начала снимать с себя магический грим. Специальный раствор, выглядящий как крем, но напитанный магией так, что можно было формировать нужные черты. Я начала отрывать его, и вскоре в зеркале уже отражалась я настоящая скинув верхнюю накидку с длинными рукавами, которые прикрывала мое родимое пятно, и бросив ее на пол, я осталась в одном летнем платье на тонких бретелях. И теперь, когда я смотрела на себя настоящую, я определилась, кого именно напоминала мне Аннея. Меня. Отступив, я прикрыла рот ладонью, не в силах поверить в происходящее. «Этого не может быть. Это все какой-то глупый, нереалистичный сон». Услышала я крик сапфира и поняла, что в моих покоях кто-то есть. Я осторожно потянулась в сторону, достав из-под сидушки ближайшего кресла кортик. Сама неделю назад спрятала его туда, на случай появления вот таких незваных гостей, и, перехватив его поудобнее, отправилась в спальню. Но едва я вошла, в кортике отпала всякая необходимость. кресле, заложив ногу на ногу, Лена, листая книжицу, сидела его светлость. Не Манлацкий, а Фарильский. Герцог Энладе, правая рука короля Геральда. Ну, конечно. Если королевская чета прибыла сюда, то как же без него? Энфрей, отложив книгу, улыбнулся. Выглядела его светлость, как всегда, великолепно. В песочного цвета брюках и в таком же жилете, светлой рубашке с причудливо повязанным шарфом. Волосы в небрежном беспорядке. Но от этого он казался еще более притягательным. Не для меня, разумеется, а для другой, кто на него посмотрит. Для меня с некоторых пор существовал только один мужчина. «Ваша светлость!» Я присела в реверансе. Он кланяться не стал, так как знал, что принцесса я фальшивая. «Рада вас видеть. Неужели вы прервали свой медовый месяц?» «Увы», — развел руками герцог. «Ради своего обещания вам. Я не могу оставить вас без защиты. Как ты, Альмира?» Я повела плечами. Вот так в двух словах и не расскажешь всё, что произошло со мной за неделю. Кажется, я прожила целую жизнь, а ещё успела чуточку влюбиться и предположить, что я настоящая принцесса Инладе, но подобными предположениями нельзя кидаться вот так с порога. Тяжело вздохнув, я отбросила кинжал и присела на диван напротив него. Чувствовала себя разбита и не знала, с чего начать разговор. С переменным успехом. «Ты молодец!» — кивнул Инфрей Делрун. «Настоящую принцессу Энладу нашли, но ты уже вроде с ней знакома, не так ли?» «Даже ближе, чем он думает, если принять за истину тот факт, что принцессой могу оказаться я, о себе я знал очень хорошо, досконально». «Знакома!» — глухо протянула я и сложила ладони на коленях. «Я не в курсе подробностей, по известным тебе причинам я в отпуске». Начал оправдываться его светлость. Прибыл сюда ради себя, чтобы вывести из игры. Лоюру уже заинтересовалась событиями в Шейхине, ведь там понимает, что если Мирабель жива, значит брачному договору Вайлет Лоюрской и Эмили Шейхинского придёт конец. Верхушка правления Лоюры уверена, что на твоем месте моя жена. Тут он хмыкнул. Поэтому мыкнуть себя надо до того, как они прибудут сюда и узнают нашу тайну. Не хочу подставлять свой брак. И мне свой тоже не хочется. Правда, у меня пока был лишь потенциальный союз с Эмилим. Но едва я вспомню, что он говорил обо мне своей матери, как сердце начинает счастливо трепетать. «А кто занимался подменой?» Стараясь вернуть мыслям деловое русло, уточнила я. «Отец моей жены. Вновь удивил меня герцог. Не всем везет с родителями. Не волнуйся, он уже отстранен от должности из-за фальшивого артефакта, потому этим делом заниматься точно не будет. И не примчиться, сломя голову. А если кто и приедет из Лайора, вряд ли он отличит себя и мою жену». Я, понимающий, кивнула. Я растворюсь морской пеной на волнах. Обо мне не вспомнят. Но разве не этого я хотела? Разве не эти события торопила с самого первого дня своего пребывания во дворце? А чего же я сейчас так недовольна? Тем более, да, Алрон даже медовый месяц прервал ради того, чтобы помочь мне. А что мне ему сказать? зная, что Сафир подглядел разговоры Мили с его мамой, в котором он упоминал о нашей с ним свадьбе. Звучит глупо, согласитесь. «Принцессу Мирабель нашли», — продолжил Энфрей, так и не дождавшись от меня ответа, и поднявшись, подошел к комоду. Он начал перебирать фарфоровые фигурки на нем, словно играть сапфиром, который перелетал с одной на другую. Сбоку я заметила вазу, которую прежде не видела, с небольшой крышечкой, выглядящую как похоронная урна, только меньшего размера. «Неужели я принесла Эда?» «Принцессе валит лаюрской необходимость отпала, она отправится домой. А по дороге с каретой что-нибудь случится. Я построю нападение грабителей, которые сожгут даже трупы после нападения. А тебе я предоставлю новое имя, документы, дом и гражданство Энладе. Насколько я слышал, ты в идеале владеешь Энладским». «У меня с ним неплохо», — кивнула я, не зная, что и сказать. «Все звучало прекрасно. Отличный план, в котором все разыграно, как по нотам». Вот только почему я чувствую такую тяжесть на душе? Почему мне совсем не хочется покидать Эмиля?» Я пыталась разобраться в себе, но каждый раз натыкалась на глухую стену. Словно я сама боялась ответить на самый главный вопрос. Зато теперь понятно, почему Энн всегда давался мне проще, чем Лайорский. Ведь это тот язык, на котором я научилась говорить. Он мой настоящий родной, хотя думала я все же на шейхинском. «А что с сапфиром?» Спросила между делом, пока пыталась разобраться в собственных чувствах и понять, как действовать дальше. «С кем?» — нахмурился герцог. «Сапфиром, жучком, которого ты оставил». «А, ты о нем. Делай, что хочешь. Вообще он достаточно самостоятельный, так что не волнуйся. Можешь забрать его в Инладу. Остались ли у меня еще вопросы? Множество. Но задавать их не было никакого желания. Хотела сначала разобраться в себе. Я пыталась представить, если наши пути с Эмилем разойдутся. Ему править самой прекрасной стороной нашего мира, а мне — жить спокойной жизнью где-нибудь в Энладской глуши. Вот только картинки выходили. До того печальное, что я не хотела мириться с такой судьбой. Я готова во всем разобраться, даже если я окажусь не настоящей принцессой Энлады. И у меня все еще есть желание короля сделать меня своей супругой. Я все еще питаю надежды на счастливое будущее. Мои чувства к его величеству вовсе не временные. Вовсе не прихоть, которая вскоре пройдет. Это навсегда. Моя жизнь в Энладе, если таковая будет, превратится в жалкое существование. Я стану собственной тенью, поэтому не могу согласиться на предложение герцога. Хотя поблагодарить его за участие все же стоит. Он многое сделал для меня. Спасибо вам, ваша светлость. Это тебе спасибо, — подмигнул он. Благодаря тебе я счастливый молодожен. Правда, медовый месяц пришлось прервать в связи с этими событиями, но вскоре я вернусь кадет. Адетт. «Оно того стоило?» — спросила я, прикусив губу. «Вы многое сделали, чтобы жениться на девушке, которую любите? И как?» «Любовь стоит любых преград», — совершенно уверенно и задумчиво ответил герцог, при этом смотря в стену за моей спиной. Наконец он взглянул на меня. «Это единственное, ради чего стоит жить. Все остальное лишь существование». Его слова уверили меня в том, что я собираюсь сделать правильный выбор. И я выбираю Эмиля. И не важно, что будет потом. А пока, наслаждаясь последними днями в Шейхине, подвел итог герцог и улыбнулся. Ты молодец, справилась. Я в тебе не сомневался. Я машинально кивнула. Герцог обошел меня и собирался уходить. И только тогда я вспомнила об одном неприятном обстоятельстве. Точнее, о приятном его все. «Не обстоятельстве, а о моем выборе. Но сначала нужно все рассказать герцогу с самого начала». «Что-то еще?» — уточнил герцог удивленно, когда я придержала его за рукав. М «Да, и многое, очень многое». Я, наконец, собралась с мыслями, чтобы все разложить по полочкам, обстоятельно и правильно, не перегибаясь предположениями. «Я знаю, как нашли Мирабель и Наладскую». Произнесла четко и набрала в грудь побольше воздуха. «У нее есть особенность — родимое пятно в форме сердца». Это совсем не удивило его светлость, но он заметно напрягся. Видимо, информация была секретная и не для посторонних ушей. «Да», — нехотя согласился Герцог. «Как мне передал король, Энриетта проводила ритуал на привязке, особо известный лишь ее семье. Эти ритуалы должны были связать ее с утерянной принцессой через родимое пятно. Она бы почувствовала что-то вроде жжения, а магия бы обозначила круг поиска». «Вот как?» «Я вдруг вспомнила, как у меня чесалось родимое пятно, как раз в той таверне, где мы обедали с Эмилем. Я тогда была вне дворца, поэтому королева неправильно определила мое местоположение. Если бы она узнала, что я во дворце, ее поиски просто так бы не прекратились». «Родимое пятно — фамильная черта», — продолжил Энфрей. «Такое же есть у ее матери. Тебе лучше сохранить эту информацию в тайне. «Я не собираюсь ее разглашать», — поспешила заверить я, — Просто есть кое-что, чего вы не знаете. И я не знала до недавнего времени, а услышала лишь полчаса назад совершенно внезапно. Это ударило меня как обухом по голове. Я до сих пор не могу прийти в себя. Но это то, что вам требуется знать, ведь только вам, ваша светлость, я могу доверить свою тайну и попросить ответить на вопросы, которые возникли у меня. Я приподняла рукав своего платья, тягали в кожу с точно таким же родимым пятном. «У меня оно тоже есть». Герцог скосил взор, и он тут же заледенел, словно его светлость не верил в то, что видит. Мне и самой с трудом верилось подобное, и я совершенно не понимала, к чему это может привести. Мне не хотелось вводить Эмиля в заблуждение. Сначала я должна удостовериться в своем происхождении, ведь это важно. Если я окажусь настоящей принцессой, то именно со мной был заключен договор 18 лет назад, Значит, именно я могу подарить Эмилю возможность оборачивать его проклятие вспять. Кто бы знал, как мне хотелось сделать его счастливым. Я хотела подарить ему всю себя, сделать для него все возможное и невозможное. Я вдруг осознала простую истину. Эмиль, даже не догадываясь, что я и есть настоящая принцесса, собрался на мне жениться. Без титула, без всего. Он еще вчера говорил мне о том, что для него важен его народ. А уже сегодня он представил свои приоритеты. Нет, нет, он не собирался предавать свое королевство. Уверена, он, если что, представит меня не безродной девушкой, но то, что он хотел сплести наши судьбы, понимая, что у меня за душой ничего нет, восхищало. Он действительно великолепный и только мой. Теперь я понимала, что никому его не отдам, даже если я не настоящая принцесса. И я обязательно найду способ «Как научить его управлять своими невероятными способностями?» «Не может быть!» — пробормотал Инфрей, ожив и схватил мою руку, начав проверять ее магии. Убедившись, что отметено настоящее, он удивленно посмотрел на меня и... В его взгляде появилась сталь. «Это не просто так, в смысле... Это не просто так оказался у Шаха. Но я не могу быть голословным. Дай мне день, чтобы все узнать. Мой предыдущий план отменяется, пока молчи об этом». И я все узнаю. Верь мне». Я кивнула. Не сомневалась в том, что герцог обо всем узнает. В его возможностях я не сомневалась. «На что ты намекаешь, говоря, что это не просто так?» «Тогда, 14 лет назад, когда принцессу выкрали, ее поисками занимался не я, мой начальник. Когда я получил должность, никакой информации не сохранилось. Я еще тогда заподозрил, что это мог быть государственный заказ. Но сейчас... Сейчас я начинаю убеждаться в этом». «Ты хочешь сказать, что королевская семья сама бросила меня?» С ужасом предположила я и поспешно добавила. «Разумеется, если я и есть та самая потерянная принцесса». «Я выясню это. Но да, есть такая вероятность, как бы больно тебе не было, ты чаровница. Чаровница в королевской семье не то чтобы приятно. Тем более, подсунув чаровницу королю Шейхина, энлада могла бы после многое потерять. Расторгнуть помолвку тоже было бы глупостью. Шейхин мог расценить это как оскорбление, и они... «Решили инсценировать похищение, а сами спрятали меня у шаха». Фарборма я и герцог кивнул. Это лишь догадка, только что мелькнувшая в моей голове. Я не могу подтвердить ее правдивость. Тем более королева действительно горевала. Инфрей погрузился в воспоминания. «Будь осторожна, Альмира, и держись подальше от короля Энлады, пока я не выясню подробности». «Буду ждать вашего ответа, герцог». Я сделала книксон Инфрей покинул мою спальню через ту же дверь, через который однажды мы вошли с ним сюда. «Ну и дела!» — протянул жучок, прижимая к себе рубин. «Как все забавно обернулось! Это что же, я могу стать личным секретарем королевы? В самом деле ты королевы?» Я закатила глаза, а жучок продолжил. «Это сколько у меня будет драгоценных камней? Удачный я выбор сделал, конечно!» Взяв подушку, я собиралась запустить ее в жучка. Сапфир почувствовал неладно и полетел к выходу. А я все-таки зашвырнула подушку. Вот только попала она не в жука, а в короля, который вошел совершенно неожиданно, без стука и приглашений. «Эмиль?» — изумленно спросила я. «Нам надо поговорить», — заявил правитель и быстро сократил разделяющее нас расстояние.